Глава 22. Жгите и будьте вы прокляты. В 2019 году, благодаря растущему успеху канала, 2,5 миллиона подписчиков и прибывают новые. Руби и Кевин купили еще один дом в Спрингвилле в квартале от первого обиталища 8 пассажиров. И теперь уже по-настоящему роскошный. Там было три этажа с великолепным, заросшим старыми деревьями, задним двором для обустройства. «Привет, джакузи под открытым небом. С семью спальнями и шестью ваннами. Ладно, пятью ваннами и одним туалетом. Дом прекрасно вмещал нашу семью и чудесного щенка Кавапу Дуайта, которого мы завели после того, как умерла Нолли». Спальни девочек находились на верхнем этаже. Хозяйская спальня Руби и Кевина стала буферной зоной в разделении полов. Мальчики, Чет и мой младший братик, оккупировали подвал, где у них была собственная ванная, стол для бильярда, напольный футбол и даже полноценная кухня. Хотя Робби быстро переделала ее в кладовую для своего морозильного оборудования. Две огромные морозилки работали непрерывно, жужжа 24 часа в сутки и сохраняя все, от остатков обеда до продуктов, купленных оптом, со скидкой. Туда отправлялись недоеденные стейки, Овощи с распродажи, готовые обеды на черный день, витавшие где-то у руби в воображении. Она экспериментировала даже с заморозкой зелени, малула ее в пыль, чтобы потом восстанавливать. Несмотря на свое величие, дом выглядел до странности безжизненным, просторным и современным, но бездушным, построенным для шоу, а не для жизни. Увлечение Руби фотогеничным минимализмом означало, что стены там оставались голыми, не считая нескольких картин. Освещение было как в больнице. Ряды ярко-белых встроенных светильников, которым не хватало теплоты. Под ними все выглядело чистым и безупречным. Но я бы предпочла иметь торшеры и настольные лампы. Как все в нашей жизни, свет удовлетворял требованиям камеры, а не комфорта. Нам даже не позволялось украшать свои комнаты или вешать постеры. Робби боялась, что скотч испачкает краску, а гвозди повредят стены. Дом больше походил на выставочный зал, чем на настоящее жилье. Из моей спальни на верхнем этаже открывался вид на задний двор. Кусочек природы в обрамлении двух окон. За ними пестрела зелень. Живая изгородь из разросшихся буков простиралась вдоль ручья в дальнем конце сада. Листва шелестела под ветерком, частично закрывая тянущиеся за ручьем поля. В ясные дни я могла разглядеть вдалеке, как пасутся соседские лошади. Много месяцев после переезда я спала на матрасе на полу, накрываясь одеялом, которое теперь почему-то плохо помню. Кажется, оно было в бело-синюю полоску, но со временем детали стерлись. Забавно, как столь важная часть моей повседневной жизни затуманилась в памяти. И, честно говоря, мне не нравилось иметь собственную спальню. Я скучала по временам, когда жила с младшей сестрой, которая своим весельем помогала мне разгонять мрачные мысли. По ночам я часто оставляла окна открытыми и слушала ласковый шепот ручейка. Умиротворяющий шелест листьев и журчанье воды помогали мне засыпать. По утрам я нередко вставала с зудящими глазами и опухшим носом. все из-за буков во дворе. Но это казалось мне мелочью. В нашем доме, Памятники искусственному совершенству только природа и напоминала о душевности и теплоте. Открытые окна стали моим якорем, дверью в живой настоящий мир, так резко контрастировавший со стерильной пустотой у нас дома. 3 марта 2020 года, на мой 17-й день рождения, Руби наконец-то разрешила мне покрасить в спальне одну стену. Я выбрала узор из зеленых и синих треугольников. Маленький бунт против холодной белизны, царившей в доме повсюду. Это было как глоток свежего воздуха. Капля самовыражения в нашем строго подконтрольном мире. Но радость длилась недолго. Десять дней спустя мир остановился, когда в стране началась пандемия COVID-19. Домашняя жизнь раньше душила меня, теперь же она стала просто невыносимой. По мере того, как пандемия распространялась, Руби продолжала публиковать видео на канале «Восемь пассажиров», но уже не так интенсивно. Канал, который она выстроила с нуля, теперь интересовал ее меньше, чем Джоди с ее Соединением. Это грандиозное предприятие, говорила Руби про Соединение с тем же огнем в глазах, что раньше о YouTube. Джоди меняет жизни, она меняет меня. Это была правда, Руби изменилась. Вопли прекратились, она стала спокойнее и лучше держала себя в руках. Больше не срывалась на крик при малейшем неповиновении или несогласии. Но вместо этого появилось кое-что другое, еще хуже. Наказания Руби стали скорее психологическими, более сосредоточенными на нашем разуме и эмоциях, чем на телах. Они приняли более изощренные, почти театральные свойства, Вместо скорой и прямой расправы шлепка по губам или пощечины Руби начала придумывать целые мероприятия, направленные якобы на внушение нам эмпатии, чувства ответственности или других добродетелей, которых нам, по ее мнению, не хватало. Часто это выражалось в продолжительных периодах депривации, направленных на то, чтобы мы по-настоящему прочувствовали тяжесть своих проступков. Май 2020 года. Видео под названием «То, чего мы вам не говорили», Чед закинул крючок, который вскоре прорвал тщательно проработанный имидж наших родителей. Он вскользь упомянул, что спит в подвале на кресле-мешке. Целых семь месяцев. По совету Джоди, Руби лишила Чеда его удобной кровати в качестве наказания за постоянное непослушание. Варианты? Гостевая раскладушка, надувной матрас или... Что он сам захочет. Этим, что он сам захочет, стало кресло-мешок в подвале. Семь месяцев, 210 ночей, на кресле-мешке. Руби не видела тут ничего необычного. Чет себя так, будто ему все равно. Это был мастер-класс по подавлению эмоций, навык, которым мы все владели в совершенстве. Когда во время съемки он вставил пару слов о том, как сейчас спит, то сделал это настолько запросто, что Руби даже не заметила. Однако ее редактор заметил и сделал реплику Чеда темой очередного видео, ошибочно решив, что это будет интересный контент. Руби без колебаний его загрузила. Да и с какой стати ей было волноваться? Джоди давно промыла ей мозги, внушив, что ее уникальная философия родительства не просто приемлема, но прямо-таки восхитительна, Когда шкала загрузки дошла до 100%, Руби с довольным видом откинулась на спинку дивана. У себя в голове она уже была не просто матерью, а пророком, изрекающим истину, родителем-революционером. Вдохновленная токсичным одобрением Джоди, она собиралась с гордостью продемонстрировать миллионам, как издевается над собственным сыном. Даже у Дуайта нашего пса и то было удобнее. Интернет взорвался. Лицо Руби побелело, когда она начала листать комментарии. Ютуберы и тиктокеры обвиняли ее в издевательствах над детьми. Но они все ошибаются. Они не понимают. «Руби», — предложил Кевин, — «не лучше ли будет удалить ролик? Мы же теряем подписчиков». «Нет», — отрезала Руби. Джоди говорит, что мы должны твердо стоять за правду. Нельзя, чтобы хейтеры победили. Тот ролик в одночасье уничтожил канал «Восемь пассажиров» на YouTube и стоил нашей семье 90% доходов. Люди отписывались сотнями тысяч, а бренды, некогда мечтавшие о сотрудничестве, спешно разрывали контракты. Из популярнейших семейных инфлюенсеров мы за один день превратились в пари соцсетей. Руби не хотела признавать, что собственными руками уничтожила свое детище. «Люди годами спрашивали, как я ращу таких воспитанных детей», заявляла она, высоко держа голову. «Теперь они знают. Если правда им не нравится, это их проблема». Финансовая сторона, некогда все решавшая в нашей семье, отошла на второй план. Как будто одобрение Джоди само по себе стало валютой, причем единственно важной. Лично я считала, что Руби не просто промыли мозги. Она стала преданной дочерью материнской фигуры, которая требовала полного подчинения себе. Втайне я была рада нашему новому статусу маргиналов YouTube. Означает ли это, что наша жизнь вернется в нормальное русло? Смогу ли я есть не под камерой, транслирующей мой обед миллионам зрителей? С другой стороны, наблюдать, как наше финансовое благополучие сливается в трубу, было немного тревожно. Что касается Чеда, он искренне веселился. Месть сладка. Руби продолжала вести канал, хотя от него осталась лишь бледная тень, и время от времени что-то туда постить. Теперь его смотрели одни хейтеры, чего мы продолжали получать небольшой доход, копавшиеся в наших архивах и прочесывавшие последние пять лет нашей жизни мелким гребнем в поисках новых доказательств жестокости Руби. Некоторые видео прославились особенно. Например, как Руби угрожала моей младшей сестре, что отрежет голову ее мягким игрушкам. Наказание око за око, потому что сестра что-то в доме повредила. Я хорошо помню тот день. Ужас в глазах сестренки и остервенелую решимость в голосе Руби. Руби объясняла это так. «Ты уничтожила чью-то собственность, но что ты будешь чувствовать, если я уничтожу твою?» Ее подход, якобы направленный на то, чтобы показать ребенку последствия его действий, полностью игнорировал психологическое развитие пятилетки, для которой мягкая игрушка — не просто вещь, а источник комфорта, верный друг и важный предмет, помогающий справляться в большом страшном мире. Угроза гильотинировать любимого мягкого мишку выглядела не просто наказанием. Это был эмоциональный терроризм. Сейчас, годы спустя, Тысячи незнакомцев пересматривали тот момент. Руби опубликовала видео, где хвасталась, что не повезет ланч в школу моей младшей сестре, которая забыла его взять. Руби рассказывала, что учительница звонила ей, говоря, что чувствует себя некомфортно, потому что моя младшая сестра сидит голодная, и просила Руби привезти ей ланч. «Я ответила учительнице, что обязанность моей дочери самой собирать себе ланч по утрам», — говорила Руби в ролике. Естественное последствие того, что ты это забыла, будешь голодный». Дальше Руби выражала надежду, что никто не поделится с ее ребенком ланчем в тот день. Она должна остаться без еды, чтобы усвоить урок. Впоследствии Руби пыталась оправдаться, говоря, что школа находится в 45 минутах езды, а до конца занятий оставалось 2 часа. Но людей это не успокоило. Они услышали лишь презрение в голосе Руби, говорящей о собственной голодной дочери. Разъяренные зрители не только писали злобные комментарии, они пошли дальше, пытаясь лишить нашу семью источников средств. Люди бомбардировали университет звонками и имейлами, требуя уволить моего отца с профессорской должности. Кто-то даже создал петицию на Change.org, обвиняя моих родителей в насилии над детьми. В мгновенье ока Руби и Кевина отменили. О нас говорили в многочисленных видео с реакциями и на каналах комментаторов. Руби с Кевином рассылали досудебные претензии создателям контента, которые посмели их обвинять. Они изо всех сил пытались заткнуть критиком рты, загнать Джина обратно в бутылку. Все перешло на новый уровень, когда к нам явились сотрудники службы опеки. Они не нашли никаких признаков плохого обращения с детьми, но ущерб был причинен. Наш идеальный онлайн-имидж был разрушен. Теперь уже навсегда. Наблюдая за происходящим, я ощущала смешанные эмоции. Честь меня радовалась, что другие увидели то, что я знала много лет, но я также беспокоилась, что общественное осуждение сделает Руби только жестче в ее методах. Не приведут ли попытки помочь нам к противоположным результатам? По мере роста давления гнев Робби только разгорался, подпитываемый ее уверенностью в собственной правоте и ложным ощущением несправедливости. Для себя она была неспорным персонажем, которого призвали к ответу, а мученицей, распинаемой за непоколебимую приверженность истинной любви. Я мать, я знаю, что нужно моим детям. Возмущение общественности, призванное открыть моей матери глаза, загоняло ее еще глубже в собственные иллюзии, и вместо того, чтобы признать ошибки, Руби лишь с головой нырнула в спасительные воды, отравленные философией Джоди. Соединение стало ее убежищем, крепостью, в которой она укрывалась от публичного осуждения, и Джоди играла в этом важнейшую роль. Никогда не задавала вопросов, во всем поддерживала. Лилейла задетая эго руби восхваляла каждый ее поступок каждое решение и призывала руби перейти на более зеленые пастбища к черту восемь пассажиров почему бы не сосредоточиться на соединении здесь она сможет по настоящему исполнять волю господа и делиться правдой о чуде материнства а джоди ей поможет